«Ты играл?» — спросил майор, когда они вышли из ратуши. Мальчик ответил, «Нет». «Дай мне честное слово, джентльмена, что никогда не будешь играть». «Почему?» — спросил мальчик. «Это же очень весело». Тут майор весьма красноречиво и внушительно объяснил Джорджу, почему тот не должен играть. Он мог бы подкрепить свои наставления ссылкой на отца Джорджа, но не захотел ни единым словом опорочить память покойного. Отведя мальчика домой, майор отправился к себе и вскоре увидел, как погас свет в комнатке Джорджа рядом со спальней Эмилии. Через полчаса и Эмилия потушила у себя свет. Право не знаю, почему майор отметил это с таким дотошным вниманием. от Джоз остался у игорного стола. Он не был записным игроком, но не гнушался иной раз испытать легкое возбуждение, вызываемое игрой. Несколько наполеондоров позвякивало в карманах его вышитого жилета. Протянув руку над белым плечиком дамы, сидевшей перед ним, он поставил золотой и выиграл. Дама чуть подвинулась влево и, словно приглашая Джозе сесть, сбросила оборки своего платья со свободного стула рядом. «Садитесь и принесите мне счастье», — произнесла она все еще с иностранным акцентом, сильно отличавшимся от того спасибо, которым она приветствовала удачный... «Ку. Джорджа». Удар. Ход. Наш дородный джентльмен, посмотрев по сторонам, не наблюдает ли за ним кто-нибудь из именитых особ, опустился на стул и пробормотал. «Ну что ж, право, разрази меня, Господь, мне везёт. Я уверен, что принесу вам счастье». Затем последовали комплименты и другие смущённо нелепые слова. «Вы часто играете?» — спросила незнакомка. «Ставлю иногда один-два Наполеонда», — ответил джос небрежно швыряя на стол золотую монету. «Ну, конечно, это интереснее, чем воевать с Наполеоном», — лукаво сказала Маска. Но, заметив испуганный взгляд Джоза, продолжала со своим милым французским акцентом. «Вы играете не для того, чтобы выиграть. И я также. Я играю, чтобы забыться. Но не могу. Не могу забыть былых времён, месье. Ваш маленький племянник, вылитый отец. А вы? Вы не изменились». «Нет, вы изменились. Все люди меняются, все забывают, ни у кого нет сердца». «Господи боже, кто это?» — спросил ошеломлённый Джоз. «Не узнаёте, Джозеф Сэдли?» — сказала маленькая женщина печальным голосом и, сняв маску, взглянула на Джоза. «Вы позабыли меня?» «Боже милосердный, миссис Кроули!» — пролепетал Джоз. «Ребек?» произнесла дама, кладя свою руку на руку Джозефа, но продолжая внимательно следить за игрой. «Я остановилась в гостинице «Слон», — сказала она. «Спросите мадам де Роден. Сегодня я видела мою милочку Эмилию. Какой она мне показалась прелестной и счастливой. И вы тоже. Все счастливы, кроме меня, Джозеф Сэдли» и она передвинула свою ставку с красного на чёрное, как бы случайным движением руки, пока вытирала слёзы носовым платочком, обшитым рваным кружевом. Опять вышла красная, и она проиграла. «Пойдёмте отсюда», — сказала она. «Пройдёмтесь немного. Мы ведь старые друзья, не так ли, дорогой мистер Сэдли?» И мистер Кирш, проигравший тем временем все свои деньги, последовал за хозяином по озаренным луною улицам, где догорала иллюминация, и едва можно было различить транспарант над помещением нашего посольства.